некоторые очень важные гарантии для своего государя. Правда, на обратном пути корабль был захвачен марокканскими корсарами, но судьба и тут не оставила своего любимца. Он, один из немногих, остался жив, и хоть в настоящее время содержится в темнице, в малоприятных условиях, но уже сумел договориться о выкупе. Нужно собрать и доставить марокканский порт Сале 5000 французских ливров».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 Сомнительное везение. С другой стороны, иначе его не оставили бы в Сале, а отправили в цепях вглубь Барбарии, в город Мекнас, где султан строит посреди пустыни огромный город-дворец с протяженностью в триста миль. Пробула Исмаила известно, что он свиреп и непредсказуем.